Я же вывернулся ради тебя наизнанку. И что ты разузнал? Ольсен заговорщически понизил голос. Чего начать? С истории про монстров? Или с природных катастроф? Становилось уже интересно. Начни с чего хочешь. Давай для разнообразия начнешь ты. Олсен весело взглянул на него. Почему бы тебе не сказать мне, ради чего я сутками работаю на тебя Ватсоном, а, Холмс? Йоханссон задумался, сколько он может рассказать Ольсену. Ему было ясно, что тот просто лопается от любопытства. Он бы и сам на его месте лопался. Но тогда через несколько часов об этом будет знать весь НТНУ. Внезапно ему в голову пришла одна мысль. Выглядела она достаточно безумной, чтобы сойти за правдоподобную. Пусть Ольсен считает его придурком, с этим жить можно. Он тоже понизил голос и сказал... Я подумываю о том, чтобы выступить с новой теорией. А именно, все это срежиссировано. Что? Ну, все эти аномалии. Медузы, исчезновение лодок. Мертвые и без вести пропавшие. Мне просто пришла в голову идея, что все это взаимосвязано. Ольсон, непонимающе таращился на него. Назовем это верховным заговором. Йохансон откинулся на спинку, чтобы посмотреть, как Олсен будет заглатывать эту наживку. И чего ты собираешься этим добиться? Нобелевской премии или место в психбольнице? Ни того, ни другого. Ты меня разыгрываешь? Нет. Разыгрываешь. Кого ты имеешь в виду? Чёрта? Темные силы? Зеленых человечков? Людей Х? Это пока лишь идея. Должна же быть взаимосвязь, а? Все феномены пришлись на одно и то же время? Неужто это случайное совпадение? Я не знаю. Вот видишь, ты тоже не знаешь. И я не знаю. Какого рода связь ты за этим видишь? Йохансен развел руками. Это зависит от того, что ты мне сейчас расскажешь. Ловко вывернулся. Ольсон усмехнулся, выдвинул ящик стола и достал целую стопку бумаг. Улов из интернета, сказал он. Если бы я не был таким отвратительным прагматиком, я бы мог поверить в ту чушь, которую ты сейчас нес. Ну и что там у нас? Все пляжи Южной и Центральной Америки закрыты. Люди больше не заходят в воду, а медузы забивают рыбачьи сети. Коста-Рика, Чили и Перу говорят об апокалиптическом нашествии. После португальской галеры появился еще один вид, очень мелкий, с необычайно длинными и ядовитыми щупальцами. Вначале их приняли за морских ос, но выглядят они иначе. Наверное, новый вид. «Опять новый вид», — подумал Йоханссон. «Невиданные черви, невиданные медузы». «А что с морскими осами у берегов Австралии?» «Все тоже». Ольсен порылся в стопке бумаг. «Они все прибывают. Катастрофа для рыбаков, а туризм уже давно на последнем издыхании». «А что с рыбой?» Медузы не причиняют ей какого-нибудь урона. А рыба ушла. Большие стаи просто исчезли у берегов, затронутых этой заразой. Экипажи траулеров утверждают, что рыба покинула свои естественные угодья и ушла в открытое море. Но ведь там для нее нет корма. Может, она села на диету? Почем мне знать? И ни у кого нет никаких объяснений. Всюду работают кризисные штабы, сказал Ольсен, но ты ничего не узнаешь. Я пытался. Это значит, что на самом деле все еще хуже. Может быть. Кольсон вытянул из стопки листок. Если ты посмотришь на этот листок, ты увидишь тревожное пресс сообщение которое потом больше нигде не упоминается. Медузы у западноафриканского побережья. Возможно, и у Японии, наверняка у Филиппин. Предположение о гибели людей. Потом опровержение, потом молчание. Но смотри. Сейчас будет самое интересное: есть одна только водоросль. Она уже несколько лет изредка мелькает в печати: водоросль убийца, фистерия песцицида. Если уж нападет, то ее не умешь. Делает больными людей и животных. До сих пор она бесчинствовала в основном по ту сторону Атлантики, но теперь, кажется, добралась до Франции. И как следует добралась. Есть мертвые? Еще как! Французы не больно слабоохотливы на сей счет, но эта гадость проникла в страну через Амаров.